«Дип!» «Вот!» Рассыпается и складывается мозаика. Скользят разноцветные огни. Глубина тасует свой пазл. Как это случается с дайверами? Будто встает на место тот последний кусочек пазла, который я не смогла когда-то найти, который отделяет рыцаря от принцессы. Не знаю. И не уверена, что хочу узнать. Выхожу из дома. Эта точка входа выполнена в виде старинной беседки в парке. Парк слишком уж красив, слишком картинно неухожен. Нет таких в настоящей Москве, а, может быть, и нигде в мире нет. Я иду по присыпанной крупным черным песком дорожке. Если пойти направо, там будет дорога из желтого кирпича, если налево – самодвижущаяся дорога. Если повернуть назад, парк кончится и потянется тропинка сквозь вековечный лес, где бродит беззаботный том Бомбадил. А временами встречаются хоббиты. Каждый из нас делает свой кусочек глубины, творит мир и дарит его другим. И чужая глубина не мешает твоей. И тюрьма Диптауну не помешает. Что уж тут поделать, есть на свете тюрьмы. Зря паникует Чингис. Но все-таки на душе у меня нехорошо. Я прохожу мимо старого суслика. Это очень милое кафе в стиле ретро. Место богемное, пускай и не слишком известное. То есть я думаю, что прохожу, но останавливаюсь и решительно двигаюсь к дверям. Спала я мало, завтракать не стала, только глотнула антоциды из бутылочки. Гастрит — такая же профессиональная болезнь у жителей Дептаумна, как и поехавшая матрица. Суслик — пристанище российских обитателей глубины. И по раннему московскому времени народа здесь немного. Устраиваюсь за свободный столик, заказываю яичницу с ветчиной, апельсиновый сок и тосты. Нет, ну кто мне мешал съесть то же самое в настоящем мире? За соседним столиком живописная парочка. Точнее, колоритен один из собеседников. Он изображает сиамских близнецов, юношу и девушку, сросшихся боками. Рты открываются синхронно, жестикуляция общая — это нехитрая маска, надетая любителям привлекать внимание. Сиамский близнец изрядно пьяный, голос его гремит на все кафе. Ты скажи, неужто тебе хелицеры не понравились? Собеседник его, выглядящий вполне обычно, устал отбивается. Понравились, Лешка, понравились. И что? Нет, ну ведь все говорят, понравились. Ты рецензии читал? Читал. Лады. Треть писал я сам. Самокритично признается сиамский близнец. Треть приятели. Но еще треть ведь настоящие. Настоящие. Разве плохо я западников передел? Там же почти не видно, откуда ноги растут. Совершенно самостоятельно все стало. Ну, кому не видно, кому и очень даже. Туманно бормочет его собеседник, пытаясь сосредоточиться на йогурте. Ты скажи, разве что-то не так? Я ведь всех конкурентов раздолбал в пух и прах. По всем прошелся, будто бульдозер. Бульдозеры грязи не боятся. Ха -ха. Интригу такую закрутил, что финала вообще не нужно. Чего не хватает? Души, слышится в ответ. Невольно улыбаюсь, отворачиваясь в сторону, чтобы не смущать сиамское чудо. Забавное место этот старый суслик. Только фраза западает в голову. Сиамский близнец тем временем суетится и требует объяснить ему, что такое душа и как ее можно зафиксировать. Да уж, научились бы душу фиксировать. Какой замечательный простор для работы государственных служб. Официант приносит мой заказ. Яичница прямо в сковороде, шипящая, в меру прожаренная, с прозрачными кусочками салы и нежными ломтиками бекона. Сок свежевыжатый, витамины в нем так и прыгают, как говорил один мой знакомый. «Чего-нибудь не хватает?» — вежливо интересуется официант. «Души?» — невольно отвечаю я. «Извините, нет в меню», — произносит официант невозмутимо. Растерянно смотрю ему в глаза. «Нет, программа». «Спасибо», — говорю я. «Я знаю». «Чего-нибудь еще?» Медлю. Незачем мне ехать в виртуальную тюрьму. Материалов для отчета хватает. А знать результаты испытаний даже и не хочется. Пусть белокурая бестия Чингис мечутся по Москве, пытаясь найти союзников. Это его дайверское дело. А я простая сотрудница МВД. И влезать в разборки между ведомствами и отдельными начальственными шишками мне для здоровья противопоказано. Закажите такси до русского сектора Диптауна, прошу я.